Явление второе. Те же и Кукушкина. Кукушкина, как себя не похвалить. У меня чистота, у меня порядок, у меня всё в струне. Садится. А это что, указывает горничный под диван. Стеша, да помилуйте, сил моих не хватает, всю поясницу разломила. Кукушкина, как ты смеешь мерзко так разговаривать? Ты за что жалование получаешь?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 Уж нельзя сказать, что ты его приворожила, сам набежал, сам в петлю лезет. Никто его не кинул. А Юленька девушка умная, должна своему умом себе счастье составить. Позвольте узнать, будет от вашего белогубого толк или нет? Юленька. Я, маминко, не знаю. Кукушкина, кто ж знает? Вам известно сударню, что я посторонних молодых людей в дом не принимаю. Я принимаю только женихов или тех, которые могут быть женихами. У меня, коли маломальски похож на жениха, милости просим, дом открыт. А как завилял хвостом, так и поворот от ворот. Нам таких не надо, но я свою репутацию берегу, да и вашу так же. Юленька, что же, маменька, мне делать? Кукушкина, делать то, что приказано. Вы помните одно, что вам в девках оставаться нельзя. Вы должны будете в кухне жить». Юренко: Я, маминка, делала всё, что вы приказали. Кукушкина: Что ж вы делали? И заводите говорить, я буду слушать вас. Юренко: Когда он пришёл к нам во второй раз, помните, ещё вы его почти насильно привели, я сделала ему глазки. Кукушкина: Ну а он что? Юренко: А он как-то странно сжимал губы, облизывался. Мне кажется, он так глуп, что ничего не понял.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 А вы, дети, дети замуж, вот вам мой совет. Мужьям потачки не давайте, так их по минутному точите, чтоб деньги добывали, а то обленится потом сами плакать будете. Много бы надо было наставлений сделать, но вам теперь девушкам ещё всего сказать нельзя. А коли случится что, приезжайте прямо ко мне, у меня всегда для вас приём. Никогда запрету нет. Все средства я знаю и всякий совет могу дать, даже и по докторской части. Полина: "Мамёнка, кто-то приехал?" Юленка, взглянув в окно, Белогобув с каким-то стариком. Кукушкина: "Садитесь по местам". Юленка: "Спусти немного мантелью с правого плеча". Юсуф и Белогобув входят.